115. Март, 2. Дух без смертя. Кончится земная жизнь, какова бы она ни была, а дух будет продолжать путь свой в мирах надземных. Страшили в, в бесстрашили, но всё едино через жизнь придётся пройти. Всё кончится смертью. Не лучше ли пройти жизнь без страха? Страх ничему не поможет. Ничего не улучшит, но вреда может принести много. Есть явления отрицательные в самой сущности своей, такой страх. Страх не конструктивен. Отряхчёмся от всякого страха, перед чем бы да не было. Научимся с улыбкой смотреть в лицо опасности. Человек привык бояться всего, не отдавая себя что-то в разрушительность этого чувства. Человек, потерявший разум, то есть психическое равновесие, совершает ряд бессмысленных и бесцельных поступков. Бесцелен страх. Он именно и указывает на потерю равновесия. Иногда люди просто сходят с ума от страха. Сколько всяких страхов испытывает обычный человек за свою жизнь? Вот стоит он. Столько страхов переживший, и все же стоит, и все же жив, и И все страхи пережиты напрасно, чем надлежало случилось, случилось. И страхи не помогли. Чего не было и не произошло, указывает на беспочвенность многих опасений. Так что лучше пройти жизнь в спокойствии без страши, чем дрожать от каждой призрачной тени, как пугливая лошадь от каждого пня. Со страхом надо покончить раз и навсегда. И когда пугало страха покажется неожиданно из угла, можно даже улыбнуться ему как старому знакомому, уже ненужному, уже потерявшему всякий интерес, уже исчерпавшему энергии старой кармической связи, знакомому, с которым покончено всё. Надо проститься со страхом.